ВНЕЗАПНАЯ ТЕМНОТА Альберт плыл впереди, и мне так было спокойнее. Я видела его в луче налобного фонарика и была уверена, что он не колдует сзади над моим кислородным баллоном. Мы медленно погружались к полю водорослей. Альберто указал направо, и я тут же забыла, как дышать. Обернулась, и мой фонарик выхватил из темноты мурену, лиловую в желтую крапинку тело изогнуто изощрённой волной. После этого мне потребовалось время, чтобы выровнять дыхание. В ногах покалывало. Я весьма сомневалась, что врач одобрил бы мои проделки. Но раз уж решилась, надо плыть дальше. Когда мы подплыли к дну, в темноте я увидела множество живых существ. Несколько серебристых рыбок сновали стайкой туда-сюда, отбрасывая тени на водоросли и песок. Ещё пара мурен извивалась между зелёными побегами. Рядом плавали морские коньки. Полз разноцветный морской слизень. Раненая рыба, групер истекала кровью в воде. Я отчётливо видела водоросли благодаря искусственному свету фонарика. Поле было прекрасным и жутким одновременно. Длинные тонкие изумрудно-зелёные листья Казалось, простирались бесконечно во всех направлениях. Их простота представлялась невероятно важной, ключом к выживанию. Никогда не цветут, не развиваются, не усложняются. Просто повторяются до бесконечности. А потом я увидела, что Альберта указывает куда-то. На что-то маленькое, золотистое, прямо как на фотографии. Я подплыла к предмету, и подобрала его. Образок, который не держала в руках 45 лет. Я увидела выбитую фигурку святого Христофора, несущего через реку младенца Христа. Крепче сжала свое потерянное сокровище и попробовала найти подсказки, как оно здесь очутилось. Искала признаки беды. Но больше ничего вокруг не было. А водоросли казались нетронутыми, непомятыми, нарушенными борьбой. Затем, как ни странно, рыбы и другие морские существа, двигавшиеся в разных направлениях, вдруг направились в одну сторону. Они быстро, будто бы в панике, уплывали от чего-то невидимого. Я пыталась понять, что происходит, когда случилось следующее. Свет моего налобного фонарика начал моргать. Я повернулась к Альберто в этом мерцании и увидела, что с его фонарём происходит то же самое. Кажется, он улыбался, но трудно сказать наверняка, учитывая всё снаряжение. А потом, спустя секунду, свет и вовсе погас. Полная темнота. Ничего. Я оглянулась вокруг. Ощутила руку на своём предплечье. «Пожалуйста, держитесь подальше от мистера рибоса. Он держал меня крепко, безумец и еще крепче. Единственный человек, который действительно знает, что с ней случилось. А потом он меня отпустил, и все изменилось.